Глава 21. Мэг остановил минивэн настолько плавно, что я, погруженный в молитву, даже не заметил этого и очнулся только от похлопывания по плечу. «Не спать», хлопнул меня по плечу Фил, выводя тем самым из состояния глубокой задумчивости. «Приехали». Открыв глаза, обратил внимание, что Антон достал из-за большую спортивную сумку. Открыв ее, он достал какую-то одежду и кинул ее хотею, затем еще одну филу, а затем протянул мне плотно свернутый кулек темно-серой ткани. «Советую накинуть поверх куртки», — произнес он. Развернув кулек, понял, что держу в руках плотный длинный плащ паломника. В свои редкие посещения храмов я часто видел людей в подобных плащах. Они достаточно просторны и хорошо скрывают фигуру, к тому же их глубокие капюшоны надежно закрывают лицо. «Не хочешь, не надевай», — заметив мое сомнение, — говорит Антон. Но мы предпочитаем не светить свои морды. Немного подумав и заметив, что все байкеры надели плащи, прежде чем покинуть машину, все же последовало к примеру, надвинув капюшон почти на глаза. Выпрыгнув из машины, разгладил ткань плаща и огляделся мы приехали к малому храму Долины Ветров. Этот храм располагался вдали от населенных пунктов, до столицы отсюда было примерно километров 70, а до ближайшего поселка час ходьбы. Этот храм был возведен за 5 лет до Великой войны. Затем здесь располагался главный лагерь оккупационных японских войск на Северном острове. После войны все строения лагеря были разрушены и вся живописная долина была объявлена Национальным природным парком памяти с запретом строительства на ее территории. Дорога обрывалась примерно за полкилометра до начала храмовой территории. Несмотря на удаленность и не очень большую по этой причине популярность данного храмового комплекса, сегодня припаркованных машин оказалось настолько много, что наш минивэн Мэку удалось пристроить чуть ли не в километре от входа. Впрочем, в этом не было ничего необычного. Новолуние это день Лика Афродиты. День, который большинство людей выбирают для своих молитв и посещения храмов. В основном народ просто идет молиться. Доля паломников в общей толпе не так и велика. «Что стоим? Замерзнуть хотим?» Закрыв машину, Мэг поежился от резкого порыва холодного ветра. «Пошли, что ли?» Пристроившись вслед за хатеем, я еще сильнее надвинул капюшон на лицо, при этом не забывая смотреть по сторонам. Долина Ветров очень живописное место, расположенное в низине небольшой речки, окруженное невысокими пологими холмами. Как и любой иной храм, местный комплекс делился на три зоны. Первая, она же внешняя, это открытый парк. Основной темой парка храма долины были вишневые сады между которых петляло множество песчаных дорожек для прогулок, то тут, то там, на небольших полянах располагались живописные сады камней, своей строгой красотой настраивающие прихожан на умиротворенный лад. Переступив через каменный барельеф, обозначающий границу храма, тут же ощутил едва заметное дуновение, легкой волной тепла, прошедшее по всему моему телу. Все тяжелые и вызывающие панику мысли тут же потускнели и перестали так сильно давить. Этот феномен, который ощущает любой прихожанин, называют дыханием афродиты. Тут же в кармане жалобно пискнул мобильник и отключился. Вот я дурак, забыл выложить его в машине. На территории храмов не работает электроника. Почему так происходит, ученые до сих пор не могут найти ответа. А теологи вечно спорят и также не могут прийти к единому мнению. Надеюсь, что мой смарт просто отключился, а не пришел в полную негодность, как иногда бывает со сложными приборами от дыхания. Шагая по Вишневому саду, очень сильно пожалел, что никогда раньше здесь не был. Надо будет выкроить денек и съездить сюда еще раз, только не в Новолуние, так как сегодня здесь слишком много людей. В обычный день сюда приехать и просто погулять по территории, думаю, мне понравится. Впрочем, я бы и сейчас погулял здесь часок-другой, только у гоннов были совсем иные планы. Антона, идущего впереди, местные красоты, видимо, волновали мало. Он вывел нас на центральную аллею и по прямой двигался к основному зданию. Местный храм, как и все подобные здания, был выполнен в греческом стиле. Множество высоких резных колонн из белого камня, характерный треугольник фронтона и выступающий немного вперед каменный фронтонный свес, подобное не спутать ни с чем. Тем более храм долины был возведен явно по мотивам вполне узнаваемого храма Гефеста. Пройдя по небольшому, но широкому мостику, облицованному темным мрамором, мы перешли через небольшой, но очень чистый ручей, тем самым оказавшись во внутренней зоне комплекса. Помимо самого здания, здесь располагалось множество статуй, как посвященных триединому, так и каждому из ликов его по отдельности. Также не были забыты величайшие из героев, скульптуры которых во множестве были расставлены по периметру храма. Здесь и возносят свои молитвы большинство прихожан, потому как существует мнение, что под открытым небом больше шанс быть услышанным. По мне, так это явное заблуждение, но многие в него верят, вот и сейчас эта часть храмового комплекса полна людей. Не став здесь задерживаться, мы быстро пересекли площадь перед зданием, затем поднялись по ступеням и, миновав колонны и сняв капюшоны, вошли в третью зону, сердце храма. На вид не очень большое помещение, от силы метров 20 на 15, с возвышающейся в центре пятиметровой статуи Триединого. Многих людей пугает это место, потому как, несмотря на свои скромные размеры, способны вместить для молитв любое количество желающих. Здесь никогда не бывает тесно, даже если одновременно порог переступят многие миллионы. От стен здесь исходит приятный, очень мягкий и теплый свет. При этом вы не найдете на них ни одного светильника а только камень гладкий, приятный на ощупь и немного холодный. Да и сама статуя, ее не лепили руки человека, не стучали по камню молотки и другие инструменты мастеров. Это дар возвышения, подарок божества роду людскому. Существует мнение, что эта статуя трехликова вообще одна, и переступая порог в любом из храмов в любой точке планеты, Мы переносимся к ней, где бы до этого ранее ни находились. В сердце храма я был до этого всего единожды, мне тогда было 12. До сих пор помню то пугающее ощущение, что статуя вот-вот сойдет со своего постамента и, наклонившись ко мне, заглянет прямо в глаза. При этом сделает обязательно повернувшись лик Аида. Вот и сейчас я замираю, меня обуревают два противоречивых чувства, восхищение и страх. Статуя прекрасна настолько, что ни один поэт за всю мировую историю так и не смог подобрать слова, чтобы описать эту красоту. Многие пытались, тысячи, но стоит вам один раз взглянуть на дар, как вы понимаете, все эти слова, поэтические вирши, они не более чем тлены ничтожность перед ее величием и совершенством. Подойдя вплотную, прикоснулся лбом к указующему персту ликаида и вознес мольбу. Антон советовал подарить Лику темному проклятие прошлое и будущее, но я поступил иначе. Я преподнес ему ту эйфорию, которая словно волна накроет меня при первом слиянии. Подарил это будущее чувство бывшему хозяину царства забвения. Очень надеюсь, что мой дар будет принят не хочу подсесть на это чувство и стать поломаном». Завершив эту молитву, благодарно поклонился и, сместившись в сторону, губами прильнул к ладони лика любви. Помолившись о сестрах, о их здоровье, я вновь смещаюсь по часовой стрелке и вкладываю свою покалеченную руку в кроваво-красную ладонь лика ареса «Ты все видишь и знаешь и так, тебе не нужны пространные речи». Пусть я игрушечный воин, но я сражаюсь, и мне нравится это. Дай мне шанс вновь познать радость победы над самым сильным противником. Только об этом и молю». Завершив свою короткую молитву, сделал два шага назад, поклонился и, обернувшись, поискал взглядом байкеров. Они уже стояли у арки. «Арка. Если описать дар невозможно, то ее, наоборот, очень легко». Обычная арка, которых множество, высотой в 4 метра и шириной в 3, сложенная из белоснежного мрамора. Она не блещет какими-то излишними изысками, затейливой резьбой или причудливым орнаментом. Ее камень совершенно чист. Эту чистоту нарушает только слабо светящаяся красным надпись «Каждый герой». Надпись эта начертана на языке, неизвестном никому таких букв и вязи больше не найти нигде. Но любой человек, в любой точке планеты, даже совершенно неграмотный и вообще дикарь, не ведающий, что знаками можно передавать слова, взглянув на эти буквы, сразу поймет, что здесь записано. Но есть то, что пугает до дрожи, когда смотришь на арку. В ее своде плещется кровавое море, в которое и нужно войти. И глядя на эту кровь, ты знаешь, что это именно кровь, кровь человеческая. И от этого знания даже на самом жарком зное пробирает холодный озноб. Замерев, зачарованно смотрю на то, как сквозь стоящих у арки байкеров проходят многочисленным потоком другие паломники, которые для нас уже не более чем призрачные тени. Эти люди не идут с нами, поэтому нас разделило уже здесь». И если я вдруг передумаю и решу идти один, то также для меня в тени превратятся и гунны. Нас связывает решение переступить порог вместе, поэтому мы материальны друг для друга, тогда как многие тысячи других паломников для нас лишь мимолетные и неузнаваемые силуэты. «Чем дольше думаешь, тем хуже», — подает голос Антон. «Если тебе легче будет, возьми меня за руку». На самом деле мне очень хочется схватиться за них всех и не отпускать. Поделиться с ними тем ужасом, который накатывает на меня, когда я пытаюсь разглядеть, что же там за аркой. Но я же только что шептал Ликуареса, что я воин, а значит, отрицательно качаю головой на предложение и делаю шаг вперед, затем еще один и еще. Антон кивнув шагает за арку, за ним следует Мэк и Хатей, и только Фил остается ждать меня. И когда я подхожу к порогу, он хлопает меня по спине и произносит «Давай, мы с тобой!» И я делаю шаг. В кровавое море, что стеной колышится в проходе арки. Труднейший шаг в моей жизни. Самый страшный шаг. И арка принимает меня. Кровавые волны расступаются, пропуская меня. Глубокий вздох и... Я спотыкаюсь и падаю на колени. В глаза бьет яркий свет полуденного солнца. Проморгавшись, широко открываю глаза. Я стою на коленях, на пожухлой от безжалостного жара траве. метрах в трех от меня несет свои мутные воды, могучая река. Другой берег, который скрывается где-то у самого горизонта. И куда ни посмотри. Ровная, как стол, степь, покрытая словно дешевым ковром соломенного цвета травой. Под совершенно чистым небом, на котором нет даже малейшего облачка. Рядом, отряхиваясь, встают также упавшие гунны, только одеты они непривычно. С моих губ срывается вздох облегчения. Все оказалось не так страшно, как я себе придумал. А главное, я здесь не один. Хочется закричать. Я смог, преодолел свой страх. Одно это для меня уже самый настоящий подвиг. Но прежде чем мои губы раскрываются, меня будто пронзает молния чистой энергии. Тело выгибает дугой, но это не боль, это наслаждение в чистом виде. Я чувствую, как меня наполняют силы. Силы невероятные, нечеловеческие. Моя кровь бурлит, подобно жидкому огню. Мне кажется, я могу остановить руками танк, грудью отразить полет снаряда, руками дотянуться до звезд. Меня переполняет чувство могущества и всесилия. <ролк> Этот крик не в моих силах сдержать. Еще секунда и меня не станет. Я перестану быть. Полностью растворившись в этом чувстве, дарующим чарующее ощущение всемогущества, Секунда, и на ноги поднимется уже другой человек, который сделает что угодно, лишь бы еще раз почувствовать это, а затем еще раз и еще. Не будет у него иной цели в жизни, это буду уже не я. «Нет!» – захлебнувшись в крике, шепчу я. «Нет!» Мой шепот подобен отказу наркомана, который говорит одно, но жадно при этом тянется к шприцу но я все же остался собой, потому как темная ладонь накрывает меня, и все эмоции притупляются, приглушая неземное наслаждение. Прочистив горло, я шепчу, спасибо, спасибо, Аид, что принял мой дар. Благословение темного лика не только ограждает меня от потери себя, но изрядно прочищает мозги. Настолько, что я уже способен воспринимать окружающее вполне адекватно, В шагах в пяти от меня, обнажив мечи, стоят четверо гуннов. Трое, Фил, Антон и Мэг, облачены в одинаковую ламеллярную броню. На левой руке у каждого большой строевой щит, который называют «скутум». Только знаки на щитах парней разные. Шлемы с небольшим гребнем, оставляющие открытым лицо, и едва прикрывающие щеки, если не ошибаюсь, они носят наименование «Монтефортино». За спиной выглядывают наконечники пилумов. На ногах типичные для такой амуниции коллеги. Броня Хатея же отличается. Вместо ламиляра на нем кольчуга. В руке большой круглый щит, обшитый буйволовой кожей. Шлем более простой, без гребня и защиты скул. На ногах теплый вариант колцей, древних прародителей Берц. Да и меч Хота на полторы ладони длиннее гладиев остальных байкеров. Всю четверку объединяет одно. Все они носят знаки легионов Древнего Рима. Заметив мой осмысленный взгляд, Антон опускает клинок. «Никогда не видел, чтобы так плющило кого-то». «Ты как?» «Норма», выдавливаю из себя через силу. «Тогда не оставляй, атрибут валяется на земле, он кивает куда-то влево от меня». Поворачиваю голову и вижу его. Отполированный сотнями прикосновений, тугой и невероятно мощный даже на вид, Он манит темной поверхностью рога серебряной лани. Моя ладонь ложится на него, и я понимаю. Мое. Никому не отдам. Лучшее оружие во вселенной. Мое оружие. Серебряный лук Аполлона. Такой же за спиной носил Геракл и сбивал из него стимфолийских птиц. Стрелы, выпущенные из подобного лука рукой иврита, способны были поражать цели за укрытием. Собрат этого оружия стал тем пером, что сломало хребет обороне Трои. Я чувствую, как лук тянется ко мне, и мы сливаемся в одно целое». Бездну времени назад, восхищенный мастерством стрельбы одного юноши, Аполлон подарил свой лук этому будущему мастеру. Звали того мальчишку Эврит. Мальчик вырос в непревзойденного мастера, который учил самого Геракла и на равных состязался с Аполлоном. Да, Иврит проиграл Гераклу в состязании, но это была очень некрасивая история. Сын Зевса отказался стрелять из обычного лука и в том состязании участвовал со своим серебряным луком. Иврит же к тому моменту был вынужден пользоваться обычным оружием, так как свой божественный лук Он тогда уже подарил своему сыну Ифиту, перед тем, когда тот отправился вместе с Исоном на Орго в путь за золотым руном, а сын вернулся в родную Эхалию уже без этого чудесного оружия. Потому как Ифит, возвращаясь из легендарного похода за руном на одной из многодневных попоек в семивратных фивах, проиграл в нелепом споре серебряный лук своего отца тому, чьим ликом меня осенило. Рядом в траве лежит колчан, в нем только пять стрел, но стоит последний из них отправиться в полет, как он наполнится вновь. В восхищении прижимая лук к груди, тут же понимая, что в отличие от остальных, одет в какие-то грязные лохмотья, которые не то что туникой, а даже пончу назвать язык не повернется. Причинное место едва прикрывает обляпанная засохшей глиной полоса рваной ткани, перетянутая грубой веревкой из овечьей шерсти. Что это за герой, чей лик меня осенил, если я в таком рванье, что даже перед парнями неудобно? Они вон в полной выкладке, а я как бездомный одет в то, что даже обносками назвать, значит изрядно преувеличить. И тут вспоминаю, кто обыграл в том споре Ифита. И значит, чем ликом меня осенило. И мне очень не нравится подобная перспектива, очень. Настолько, что не подумав, Кричу в это прекрасное и безоблачное небо, «А можно мне другой лик?» Успеваю заметить расширившиеся в недоумении глаза гуннов, и тут что-то невероятно огромное поддает мне под зад ногой. Да так что я лечу, кувыркаясь в воздухе, будто таракан, которого пнули тапком. Пролетев метров девять, лбом встречаю высохшую на санцепеке, твердую, как камень, землю и вырубаюсь, не успев додумать очень правильную, но столь запоздалую мысль «Какой же я идиот!».